Глава 2. Вторник. 14 марта. Утро. США. Штат Нью-Йорк. Хадсон-Пайнс. Аиджи проснулся со знакомым ощущением. Будто его голова опустела, как фляга из тыквы горлянки. Он сел и хмуро осмотрелся. Небольшую комнатенку заботливо отделали в индейском стиле. Пол укрыт ковриками, сотканными в племени Наваху. Стены отделаны плетенкой из бамбука. Даже круглая сеточка ловца снов в вывовом обруче болтается над топчаном. Целитель криво усмехнулся. Бледнолицем без разницы, чья кровь бежит в его жилах. Им что буроро, что Дакота. Краснокожие и ладно. С усилием поднявшись, Аиджи прошаркал к разбитому окну. С улицы дуло. Вчера он разозлился на муть в голове и запустил в стену бутылку с недопитым виски, а попал в стекло. Ну и ладно. На сквозняке даже лучше спалось, а морозов в здешних местах не знали. Вон как травка к солнцу подлащивается. Красиво. Покатые склоны холмов по кантику, подернутые нежной зеленью, сбегали к синей ленте гудзона. Деревья пока стояли голыми, но елки пушились хвоей, ублажая взгляд. Индеец нахмурился. Сколько он уже здесь? Неделю? Месяц? А главное, зачем он здесь? Со вздохом Аиджа отер лицо. Холодно блеснули осколки, и целителя впервые кольнула тревога. Откуда в нем постоянная усталость? Можно подумать, он с утра до вечера дрова рубит. Тоже мне тяжкий труд. Таскаться через день к хозяину поместья. Руки наложил на впалую грудь, сцедил толику энергии, лишь бы дряхлое сердце поддержать, и свободен. Шляйся кругом, прикладывайся к бутылке. Потоптавшись, индеец захрустел обломком стекла, и растущее беспокойство окатило его колючей волной. «Что-то не то со мной», — подумал он по-русски. «Только вот кто бы исцелил врача? Кроме Глайды Нохча некому». Эта мысль давно зрела в нем, но огненная вода оглушила проблески сознания. Спасибо дыре в окне, протрезвел по холодку. Выйдя во двор, Аиджа огляделся, словно впервые рассмотрев хозяйский дом из красного кирпича, амбара и конюшню. Подъездную дорогу загородил огромный лимузин, пластавшийся над серым асфальтом. Ну, по имени и карета. Рокфеллер в серой тройке как раз подходил к машине. Завидя индейца, он изобразил радушие. — Доброе утро, Аиджа, заулыбался триллионер. Моя совершить индейский обряд, соврал целитель, старательно коверкая язык. Надо ехать к Нандага. Веки богатея дрогнули. Ричард подбросит тебя, проскрипел он, сделанной небрежностью. Да, вытолкнул индеец, твердея лицом. Тот же день, позже. Штат Нью-Йорк. Резервация Анандага. Дорога стелилась под колеса бесконечной серой лентой. Аиджи уминал передние сиденья и следил, как вьется осевая, изредка разрываясь пунктиром. Рич не особо торопился, и их шевроле-блейзер то и дело обгоняли гигантские фуры, обдавая смрадом и басистыми гудками. Индеец усмехнулся про себя, украдкой поглядывая в зеркальце. По фривэю гнали не только грузовики да автоцистерны, легковых тоже хватало. А вон тот фордик тащится за ними от самого Пакантика, и еще одна машина увязалась. Крутобокий додж следовал впереди. Сопровождающее, поморщился Аиджи, откидываясь на спинку. Всю дорогу он мучительно соображал, рассуждая и споря с самим собой, перебирая дни, как бусины четок. Воспоминания всплывали снулыми рыбами. В самый первый раз попав в Хадсон Пайнс, он застал там хозяина. Рокфеллер сидел сгорбившись в инвалидной коляске с моторчиком и пялился в экран огромного телевизора. Пол лица богатея скрывала, будто намордником, кислородная маска. Встрепенувшись, он глухо и невнятно произнес. — Хелло, Аиджа! Извини, что в таком виде. Сердечко прихватило. Врачи велели дышать кислородом. Моя понимай», — наклонил голову индеец, решив сыграть роль тупого дикаря. «Аидже», — с чувством возвал Рокфеллер. «Я сделаю все, что ты пожелаешь, только помоги вернуть здоровье». Моя я хотеть, чтобы ты вложил большие деньги в СССР», — выпалил целитель с детской простотой, излагая задание. «Окей». Часто закивал хозяин, шевеля кольчатым шлангом, как хоботом. Аиджина морщил лоб. Да, именно тогда его впервые отяготило непонятное утомление. Как будто, переступив порог особняка, он состарился. И ведь ничего особенного не происходило. Все отлично держится в памяти. Ну, врачевал елозя по буржуйской груди. Ну, поглядывал на экран. Там шла очередная голливудская поделка. В голубом просторе моря встретились две эскадры, американская и русская. Плохие русские парни выпустили огромные торпеды, потопив авианосец «Интерпрайз». Правда, хорошие американские парни первыми начали, сбросив атомную глубинную бомбу. Называется «Бей первым, Фредди». Гигантские бомбовозы полетели над арктическими льдами, пятная белизну крестообразными тенями. Шахты разверзлись, исторгая клубящиеся облака дыма, будто из адовых топок, и оттуда вырвались хищные тела ракет. Они взмывали наперегонки, зачеркивая небеса белесыми шлейфами. Конец фильма. Конец света. «Подъезжаем», — молвил Ричард, минуя местные сиракузы. «Моя видеть», — буркнул индеец недовольно. Щит за обочиной извещал. «Анандага Нейшн. Недроу. Half a mile. За рекой Анандага-Крик показались приземистые домишки, выстроившиеся в три ряда. Моя сам, — решительно сказал краснокожий, покидая запыленный шеви. Валяй! — бледнолицый зевнул и опустил спинку кресла. Подожду. Жди, жди. Дождешься. Индеец прошелся по грязноватой улочке, натянуто улыбаясь. Жилище так себе. И автомашины, чиненные и перечиненные, задворки и сияющего града на холме. Некогда гордые воины позируют для глупых туристов, напяливая на головы уборы из перьев. А ведь раньше каждое перо вручалось как медаль за подвиг. Поморщившись, Аиджи проводил взглядом пьяного иракеза в застиранных джинсах и вздрогнул, уловив зов. Однако давненько он не воспринимал чужих мыслей. Голова будто раздулась, и в гулкой пустоте качнулось всех слов. Я приветствую тебя, Аиджа. — И тебе здравствуй, Глейден Что привело тебя ко мне? — мысленно вопросил Иракес. — Еще не привело, — ворчливо вздумал индейец племени Бараро. Глэйден передал корявую схемку резерваций, отметив свое жилище фигуркой ястреба парящего в воздухе примечание автора. Так можно перевести имя Глэйда-Нохча. Конец примечания. Бледнолицые куда как щедры, захапав бескрайние прерии, загнали бывших хозяев в неудобья. Алчные белые волки. Обойдя длинный дом в центре поселка, Аиджа зашел во двор к старому шаману. Нынешние ирокезы, крещенные. Но ведь и веру в прежнего бога-творца Транхайвагана никто не отменял а на подходе от Эденона Неанэйватэй первый праздник весны, благодарение клену. Не отменять же веру предков, ставя на ней жирный крест. Каркасный дом Глейденовчия был обшит досками, краска на которых давно облупилась, и больше всего походил на добротный русский сарай. Но шаман приспособился, зимовал в типе с расписной покрышкой из оленьих шкур, выставленном на заднем дворе. Откинув полог, Аиджи встал на колени у очага, где горел огонь, и присел на пятки. Шаман устроился напротив. Седой индеец с бесстрастным лицом, изрезанным морщинами и шрамами. Глейден Охче курил из украшенную трубку. Выпустив струю сизого дыма, он молча передал Колумет гостю. Аиджи не любил табак, но и отказать хозяину не мог. Втянув в себя пахучую, сладковатую гарь, выдохнул и взглянул в глаза Глэйда Нохча. «Со мной происходит что-то странное, брат», — медленно проговорил целитель. «Я, как муха, залипшая в варенье, жужжу, но не трогаю с места, и мысли мои такие же вязкие, не текут, а тянутся, как загустевший мед». Старик задумчиво кивнул. «Чую, брат мой». Голос его звучал молодо и сочно. Ты ослаб от того, что белые травили тебя. У их зелий нет запаха и вкуса, но оно отбирает силу духа и тела. А трава копилась в твоих костях, в твоих жилах, но ты вырвался из плена безволия и выведешь яд. Пока индейц шагал к машине, ярость, клокотавшая в нем, подостыла. А снадобье, заваренное Глэйден Охче, прояснило сознание, окончательно разгоняя дурманящую мглу. Ричард скучал не внутри, а снаружи. Стоял, прислонившись спиной к джипу, и с чисто коровьей флегмой перетирал зубами жвачку. Оглянувшись, Аиджи приметил в метрах в двухстах знакомый силуэт Форда. А вон и Додж поблескивает открытым капотом. Крепкие парнишки даже не притворялись, что копаются в моторе. Топтались рядом, смоля сигаретки. Индеец собрался, будя в себе латентную энергию, как называл ее Маркоти, начальник службы безопасности Рокфеллера. Мозг подчинялся неохотно, но шаманская смазка помогла. Шестеренки в голове раскрутились, защелкали. Аиджа незаметно от бедра направил ладонь на Бледнолицова и выдал гипнотический посыл. А каменей. Ричард недоуменно дернулся. Вернее, желание вздрогнуть пронеслось по нервам, но окостеневшие мышцы сковали тело, как тяжкие пелены мумию. Лишь глаза испуганно забегали, дошевельнулись губы, выдавливая скрипучее. «Что?» «Сейчас ты мне расскажешь всю правду». Аиджев встал рядом, поворачиваясь спиной к сопровождающим. «Будешь молчать, или соврешь? Зловещая улыбка заплясала на тонких губах. Окаменеют все твои мышцы. Легкие остановятся на вдохе и... Сам понимаешь. Чем меня отравили? — Я... не знаю. — выдохнул Белый и заскулил. — Да правда. Там такое название сложное а целый абзац. Только это не яд вовсе. Что ты, разве ж я им позволил бы? Подпустил он лезть Юля. — Это какое-то новейшее, секретное спецсредство. Оно ослабляет волю. «Делает человека пассивным и податливым. Тебя хватало только на лечение, и...» Глазки Рича забегали. «И...» — надавил краснокожий. «Меня убьют, если узнают». «Не узнают. Или тебе хочется медленно умирать от удушья?» «Нет, нет!» — шумно задышал Ричард и всхлипнул. «Яйцеголовые придумали такую штуку. Ты смотришь телевизор, который в гостиной, а ночью, как бы во сне... «Передаешь картинку с экрана тому русскому предиктору. Он воспринимает увиденное тобой как собственное пророчество и поднимает шум в Кремле». «Предиктор убит», — деревянным голосом сказал Аиджа. Ричард наметил жалкую улыбку. «Тебе никто не поверил. У них есть свой агент в КГБ, и он-то доложил правду. Предиктор жив». «Ах, вот как!» — пробормотал индейец. И зачем весь этот цирк? — Ну... — затянул бледнолицый, облизывая сохнущие губы. — Ты что, думаешь, меня везде пускают? Просто где-то подслушал, где-то краем глаза ухватил. Пару строчек с грифом высшей секретности. Я думаю, это такая тайная операция. Раз уж нам не удалось заполучить предиктора и ликвидировать не вышло, так они решили подставить его. Объявит этот Миха пророчество кремлевским старцам, а оно ложное. То с атомной войной, то с покушением на Андропова, то еще с чем. Вот предикторы выйдет из доверия. А то... М -м -м. Мы тут тужимся, козни советом строим, а они всю нашу игру знают заранее, на три хода вперед». «Ясно», — буркнул Аиджа. «Последний вопрос. Кто такие эти они?» Ричард скривил лицо, будто надкусил лимон. «Кто там всем рулит, точно не знаю, хотя и догадываюсь». Но не скажу, лучше сдохнуть. А кто с тобой занимается?» Его губы изломились неприятной улыбочкой. «У тебя прямо за стенкой огромный зал, набитый компьютерами и всякими приборами. Там постоянно крутятся научники. Ту самую отраву с трехэтажным названием они распыляют каждую ночь. Когда ты находишься в фазе... О, вспомнил! В фазе быстрого сна. И... Там еще добровольцы или заключенные, не знаю. Их пичкают нейростимуляторами, и они как бы усиливают твою телепатию, чтобы добить до Москвы. Эгрэ... Эгрэ... Эгрегор называется. Ясно. Индеец повел рукой, словно освобождая белого от налипшей паутины, и резко добавил. Забыть. Ричард пошатнулся и глянул на целителя с недоумением. Чего себе!» — фыркнул он, поводя плечами. «Стоя заснул!» «Ну, я даю!» «Твоя мало отдыхать», — поставил диагноз Аиджа, входя в прежний образ. «Служба?» — ухмыльнулся белый. «Ну что?» «Моя ехать обратно!» «Погнали!» Шевроле неспешно развернулся и покатил, набирая скорость. Накачанные молотчики, едва различимые в зеркале заднего вида, спешно побросали окурки. Моторы взревели, покрышки взвизгнули, и машины сопровождения взяли джип в коробочку. Среда, 15 марта. Ближе к вечеру. Зеленоград, аллея Лесные пруды. К родительскому дому я подъезжал со скоростью ленивого велосипедиста. Уморился. Весь день с самого утра мотался по Москве и области, встречался, договаривался, объяснял, вдалбливал, согласовывал, подмахивал сам или отдавал на подпись вышестоящим, вникал в проблемы, расшивал узкие места. И еще эти пророчества. Вот что делать? Мне чертовски не хотелось ставить о них в известность даже понимающий и любящий эгрегор, а уж Андропова тем более. Но ведь придется. «И что мне сказать?» «Так, мол, и так, Юрий Владимирович. Мало мне головника из-за послезнания, я еще и вангую. Или устанавливаю спиритическую связь с пульсамонидой из созвездия Южного Креста. Сам еще толком не разобрался». «Ага. Да у президента терпежу не хватит. Законопатит меня в секретный ящик и с усталым вздохом оправдается. Государственные интересы, дескать. СССР превыше всего». Я мягко подкатил к подъезду и заерзал на сиденье. Выбил пальцами немелодичную дробь на баранке. Равииский кризис, покушение. Что, это тоже ошибка ясновиденья? Ага. Все хоть и плосковато, но четко, ярко, зримо. По старой привычке Андропов выйдет в Ясенево, жарким июльским днем. Закрываю глаза, и вот он, бронированный зел, мчится по трассе. Фигуры в камуфляже возникают словно из ниоткуда. Гранатометы на плечах, вспышки выстрелов, дымные шлейфы, пули, непробиваемые стекла лимузина, на мгновение озаряются огнем и разлетаются облаком сверкающих стразов. Гейм-овер. Вздохнув, я вышел из машины. «Ладно», — всплыла унылая думка. «Подумаю еще. Время пока есть». Гулкий подъезд, узкая кабина лифта приободрили меня знакомыми образами и даже запахами. В парадном вечно пахло масляной краской и почему-то свежими газетами. Поднявшись на родной этаж, я толкнул дверь. Ну, разумеется. Дверь стояла не запертой. Мамулька уже забыла про свои приключения. Сейчас вот как дам втык за недостаточную бдительность. Бесшумно скользнув в прихожую, разулся тихонько, повесил куртку. И заулыбался. Мама в гостиной мурлыкала под нос что-то из репертуара пьехи. Но вот как на нее злиться? Опять дверь нараспашку, сказал я грозным голосом, являясь народу. Мама в длинном халате и тапках с помпонами олицетворяла собой богиню домашнего уюта. Она живо обернулась, расцветая улыбкой. Ой, Мишечка, защебетала родительница, выпугал меня. Что опять открыто? Это не я честно. Настя с Ритой в магазин побежали и оставили. А в маминых объятиях все мои колючки опали, как рыжая хвоя с засохшей новогодней елки. Ох, мама, мама. Ох, Миша, Миша. Устал? Да как-то, — ответил я неохотно. Иногда так все надоедает. Слушай, всегда забываю спросить. А папа возвращаться думает хоть? Думает, думает, — заверила меня мамочка. «А как же?» И добавила с оттенком гордости. «Папочку твоего назначили генеральным директором. Вчера только приказ подписали». «Опять из Праги вылезать не будет», — проворчал я недовольно. «Да нет же!» — воскликнула родная моя женщина. «Главные-то заводы тут, в Зеленограде!» И похвасталась. «Папа твой из диссертации закончил?» «А вот за это надо выпить», — обрадовался я. «Алкоголик!» — заворковала мама. Встрепенувшись, словно вспомнив о чем-то, она улыбнулась лукаво. — А мне только теперь стало понятно, кому я должна сказать спасибо. Помнишь, лет... лет семь назад ты меня за грудь ухватил? — М? — Помню, — забормотал я краснее. — Это был рак? — утешила свой голос мамуля. — Протоковая карцинома. Удалось мне вытолкнуть, да и то через силу. Ну, как называется, я потом узнал, а тогда... Чувствую хворь, а что делать, не соображу. Ну вот. — Целитель ты мой родненький, — притиснула меня мама. ои ои йо, ои йо, ежечки, ёжички-ё-ё, йо, я тогда распереживалась ещё. Может, думаю, это всё выбраки пубертата? Зря я, что ли, всё о твоих подружках вызнавала? — Спасибо тебе, и за то, что вылечил, и за то, что молчал. Ласково сказала она, да так притиснула, что дышать нечем стало. А мне как-то полегчало. Секунду спустя завозились, захихикали в прихожей, и стало совсем хорошо. Пришли мои самые родные девчонки. Сейчас полезут целоваться, начнут болтать о важных пустяках, разведут суету на кухне. И станет совсем хорошо.